Глава девятнадцатая. На звонок в дверь никто не ответил. Дементьев нажал на кнопку еще раз, услышал, как весьма раздражающая трель разлилась по квартире, но так и не дождался никакой реакции. К двери даже никто не подошел, по крайней мере за ней царила гробовая тишина. Следователь вздохнул и отошел на пару шагов, думая, что делать дальше. Мобильный телефон Кирилла Кленина тоже не отвечал на раздражители. Это Дементьев выяснил еще утром. Обнаружение подлога с опознанием Степана и известие о гибели Виктории вместе стали достаточным основанием для срочного разговора с Кириллом. Тут уже медлить не стоило, иначе вполне можно было к следующему утру получить труп самого Кирилла. Однако его телефон после серии гудков переключался на голосовую почту, а жена ледяным тоном сообщила, что он ещё накануне уехал в город. Кажется, в славном семействе случился разлад. Но Настя не пожелала ничего объяснять. Дементьев вернулся к двери и ещё раз нажал на звонок. Вообще-то, логичнее всего было предположить, что Кирилла нет дома. В конце концов, кто там знает, что у них вообще с женой происходит? Может быть, он ей давно изменял, а она узнала и выгнала его. А он с горе поехал к любовнице и сейчас зависает там. А может быть, он уже мертв, как и его сестры. Дементьев достал из кармана телефона и еще раз на удачу набрал номер Кленина. И тут же услышал за дверью уже другую трель. Звонок телефона. Значит, как минимум, телефон Кирилла был дома. «Господин Кленин!» – громко крикнул Дементьев и несколько раз силой ударил кулаком по замаскированной по дерево поверхности. «Откройте, мне нужно с вами поговорить!» Он машинально дернул ручку двери, та внезапно легко поддалась. Дементьев настороженно замер и на всякий случай достал из кобру пистолет, который стал носить с собой после того, как понял, что его взяли в игру на выживание. Только после этого он распахнул дверь и шагнул в квартиру. «Господин Кленин!» Снова позвал он с порога, прислушиваясь и присматриваясь к тишине и спокойствию квартиры. «Кирилл!» Ни единого звука в ответ. Ни шороха, ни вздоха, ни скрипа. Из прихожей вглубь уходил длинный коридор, который несколько раз изгибался, поэтому где он заканчивается, с порога увидеть оказалось невозможно. Второй выход вел, скорее всего, в комнату, но ту от глаз скрывала закрытая дверь. Дементьев осторожно потянул ее на себя и заглянул в комнату, оказавшуюся в просторной гостиной. Кирилл нашёлся здесь. Он лежал на диване, а на низком кофейном столике перед ним стояла открытая бутылка вина и бокал. Почти такая же картина, как дома у его сестры. Дементьев торопливо приблизился к дивану и тронул хозяина квартиры за но тот не отреагировал. Повреждений на нём никаких видно не было, но едва ли бутылка вина могла вызвать столь глубокий сон у мужчины примерно одной комплекции с самим следователем. Даже если эта бутылка была не одна. Пистолет отправился в кобуру, Пальцы попытались нащупать на шее пульс, а Дементьев уже снова потянулся за мобильным. Пульс прощупывался едва-едва, а в свисавшей с дивана руке следователь обнаружил пузырёк с каким-то лекарством. Вызывая скорую и с трудом читая им название этикетки, Дементьев ликорадочно соображал, что всё это означает. Кленин пытался покончить с собой? Из-за ссоры с женой? Или по более веской причине? Или кто-то пытается заставить его думать, что Кленин пытался покончить с собой? «Или это ход мафии?» «Но если это ход мафии, то как объяснить убийство Вики?» Дементьев точно знал, что по правилам игры «Мафия за ночь убивает только один раз». До сих пор в обеих партиях это правило неукоснительно соблюдалось. Он вспомнил предположение Нелл насчет маньяка, но тут же снова отклонил его, ведь карта маньяка не была сдана конкретному игроку. Тогда получалось, что только одна смерть может быть в рамках игры. Другая просто совпадение». На месте убийства Вики Клениной карту честного жителя нашли сразу. Она лежала рядом с телом. Именно поэтому и не возникло сомнений в том, что это очередной ход мафии. Дементьев пошарил взглядом по телу, дивану, столику. Карта нигде не было. Да и Кленин пока дышал. Сердце его билось. А ведь комиссар, насколько помнил Дементьев, не умеет спасать. Значит, такого поворота событий убийцы задумано быть не могло. Значит, всё-таки у Кленина сдали нервы, и он решил таким образом выйти из игры во всех смыслах? Оператор, принявший у него вызов, обещал, что машина скоро будет, но посоветовал попытаться вызвать у пострадавшего рвоту. Если он отравился, это может помочь. Перспектива Дементьева не улыбалась, но просто стоять и курить в сторонке, гадая, успеет ли доктора или нет, он тоже не мог. Поэтому он отправился в ванну и в поисках какого-нибудь таза или ведра. Нашел он больше, чем искал. Прямо в раковине лежала раскрытая опасная бритва. Обнаженное лезвие было перепачкано кровью, капли которой заляпали и саму раковину. «Твою мать!» – пробормотал Дементьев, на мгновение забывая, зачем он вообще сюда пришёл. Евстахи Вилоревич снял очки, положил их перед собой на парту и, прикрыв глаза, промассировал переносицу. Делал он всё это нарочито медленно, давая аудитории возможность достать шпаргалки или переложить уже извлечённые из потаённых мест более удобные – Последние 15 минут он уже не знал, куда смотреть, чтобы не видеть этих бесконечных шпаргалок. К студентам-заочникам он всегда относился снисходительно, как и большинство преподавателей. Особенно к студентам экономических, управленческих и технических специальностей, для которых история и культурология были далеко не самыми важными предметами. Он бы ставил им зачёты так, но деканат почему-то настаивал на том, чтобы каждому зачёту, даже устному, он сдавал кипу из списанных бумаг с подготовкой студента к ответу. Вот он и давал горе студентам возможность писать хоть какие-то слова по теме. Изображайте из себя совсем слепо глухнемого, он не любил, поэтому-то выходил на минуточку, то начинал что-то искать в портфеле, то смотрел в окно. Мобильный телефон, лежавший перед ним на столе, внезапно завибрировал, из-за чего очки пришлось вернуть на место. Зато это стало еще одним поводом не смотреть на студентов. Высветившееся на экране имя заставило его встрепенуться и сесть примее. Лилия. «Место приветствия», — сказал он в трубку, не замечая, что студенты, сидевшие ближе всего, удивленно на него покосились. «Чем обязан?» Немного послушав собеседника, он непроизвольно улыбнулся, чем привлек еще больше внимания. «Да, конечно, могу. Я сейчас в институте, у меня зачет. Потом буду свободен. Можешь приехать прямо сюда?» «Что? Ты уже здесь?» Он окинул неуверенным взглядом аудиторию, которая моментально попыталась сделать вид, что совсем не обращает на него внимания, а занята только своими вопросами. И совсем не списывает. «Да, конечно, я постараюсь освободиться пораньше. Увидимся». Он положил телефон на стол и снова неуверенно посмотрел на аудиторию. Аудитория с надеждой посмотрела на него. «Давайте сюда свои ответы и зачетки». Тихо велел Евстахий Вилоревич, начиная по алфавиту «Проставлять зачёты в ведомость». Аудитория откликнулась на его слова торжествующими возгласами и громкой вознёй. Очередь из студентов зачетками зачётками моментально превратилась в свалку. Но Евстахию Велоревичу было всё равно. Он торопливо расписывался в зачётках и посматривал на часы. Ему не хотелось заставлять Лилю ждать больше необходимого. Во-первых, Нева интриговала причиной её внезапного приезда. После их разговора по скайпу он связался с ней ещё раз этим утром переслав ей фотографии карты Таро, обнаруженные под картой мафии, которую ему, в свою очередь, переслал Дементьев. Лиля ничего на это толком не ответила, только еще раз повторила, что поговорит об этом с куратором. Больше от нее вестей не было, но тот факт, что вместо звонка она внезапно оказалась в Питере, заставлял предполагать не самый тривиальный исход разговора. Это и стало первой и самой важной причиной торопливого завершения зачета. Во-вторых, Он просто любил ее компанию. Она очаровала его еще во время самого первого совместного расследования. Не то чтобы у него когда-либо возникали романтические планы на ее счет, ведь он искренне считал, что у них для этого слишком большая разница в возрасте. Лиле было всего лишь чуть больше 30. Он не раз наблюдал подобные отношения со стороны, и каждый раз, как ему казалось, его ровесники выглядели в них глупо, если не сказать жалко. Однако это не мешало ему наслаждаться их недолгим общением во время расследований. Получивший зачет, студенты торопливо покидали аудиторию, поэтому довольно быстро Нев остался один. Сам он тоже задерживаться не стал. Быстро сдал ведомости экипу бумаг, которые все равно никто никогда не читал. Проигнорировал попытку коллег заговорить с ним и поспешил к выходу нервно, кидая взгляд на часы. Со звонка Лили прошло меньше 10 минут. Она ждала его у подножия ступенек, прогуливаясь взад и вперед и зябко ежась на пронизывающем ветру. Ее одежда Тонкий длинный кардиган поверх облегающего летнего платья, как обычно, оказалось слишком лёгкой для лета в Санкт-Петербурге. Заметив его, Лили улыбнулась и приветственно помахала рукой. «Прости, что заставил ждать». Он смущенно пожал плечами, подходя ближе. «Я как раз принимал зачёт, когда ты позвонила». «Да я почти не ждала», – отмахнулась она. «В любом случае, сама виновата. Могла бы я пораньше позвонить, предупредить». «Честно говоря, я не предполагал, что ты приедешь. Думал, в лучшем случае пришлешь какую-то информацию». Теперь она пожала плечами, как будто ее собственное поведение тоже немного удивило. «Я вдруг подумала, что раз ты не приезжаешь повидаться, я могу сделать это. У меня было время, поэтому я решила прокатиться до Питера. Тем более, есть такой шикарный повод». «Это хорошо». Он улыбался по собственному мнению, как идиот» но ничего не мог с собой поделать. Ему было приятно, что она приехала, хотя они виделись совсем недавно, всего лишь месяц назад. В их общении случались куда более длительные перерывы, которые несколько фраз в общем чате скайпа становились единственным напоминанием о существовании другого. «Что ж, если ты теперь свободен, может быть, мы могли бы прогуляться и поговорить, не привлекая внимания?» Добавила она, покосившись в сторону группы студентов, которые таращились на них и перешептывались. Нев проследил за её взглядом. Несколько человек из группы, состоявшей сплошь из студентов-заочников, которым он только что поставил зачёт по своему предмету, тут же сделали вид, что не смотрит на них. Но один парень ничуть не смутился, а выразительно посмотрев на Лилю, показал ему два больших пальца, явно выражая своё одобрение. «Да, пожалуй, стоит прогуляться подальше от этих стен». Выбравшись за границу территории института, они дошли до набережной Мойки и неторопливо двинулись в сторону Гороховой улицы, надеясь, что подальше от Невского будет меньше туристов. Но и без того узком тротуаре одним колесом стояли припаркованные машины, поэтому идти рядом можно было только тогда, когда никто не шел навстречу. Но даже когда это случалось, Лиля брала Нево под руку и чуть-чуть смещалась в его сторону, вместо того, чтобы выйти вперед. Она не торопилась что-либо говорить – наслаждаясь запахом воды и прислушиваясь к громким зазываниям гидов прокатиться на одном из многочисленных речных трамвайчиков, пришвартованных здесь же. Поддавшиеся на уговоры туристы уже сидели на больших и маленьких корабликах, кутаясь в пледы и терпеливо дожидаясь, когда соберется достаточная для прогулки группа. Чтобы удержать себя от предложения прокатиться по каналам города, Нев поинтересовался. «Так чего ради ты проделала весь этот путь?» «Надеюсь, не для того, чтобы сказать, что вы ничего об этом не знаете». Она бросила на него косой взгляд. «Нев, мне, конечно, нетрудно сесть в Сапсан, доехать до Питера и поговорить лично, но я бы не стала этого делать, если бы не могла чем-то помочь». «А вдруг ты действительно просто решила воспользоваться моим давним приглашением?» Не удержался он от того, чтобы тоже поддеть ее. «А оно все еще в силе?» В отличие от него, она никогда не терялась подобные моменты, легко отвечая на флирт и раз за разом вгоняя его в краску. Буду иметь в виду. После этих слов она снова посерьезнела, давая понять, что шутки кончились и пора переходить к делу. Да, поначалу эта история ничего моему куратору не сказала. Среди известных общества опасных артефактов никаких карт для мафии не числится, как я и говорила. Это и я предполагал. Он кивнул. Слишком малая история игры. «Именно. Но когда ты прислал фотографии карты Таро, которая находилась под слоем краски, мой куратор кое-что припомнил». «Что-то такое, что ты не захотела обсуждать по скайпу? Колода, конечно, выглядит довольно старой». «Ты даже не представляешь, насколько!» — перебила Лиля, вздыхая. «Да, именно из-за нее я и приехала. Эта колода существует очень давно». В поле зрения общества она попала еще в конце XVII века. «Неужели?» – удивился Нев. Он полез в портфель и вытащил из него карту, которую Дементьев оставил ему на изучение. Они неплохо сохранились. «Как ты знаешь, некоторые необычные вещи, очень живучие. Мы гоняемся за этой колодой уже несколько веков. Последний известный владелец – Раиса Петровна Громова. Она умерла больше 20 лет назад». Мой куратор тогда как раз работал в Питере. Они собирались перехватить колоду, поскольку из родственников Громовой никто не мог знать ее цену. Но она, как я понимаю, успела спрятать ее еще при жизни. Нам так и не удалось изъять ее». «Но зачем вам она?» Нев снова покрутил карту в руках и с сомнением посмотрел на Лилю. «Я понимаю, почему вы изолируете опасные вещи, но колода Таро – это же просто гадание». «Ты говорил, конечно, про то, что карты становятся плохими, но неужели настолько, чтобы заинтересовать вас?» «Это знание о будущем», — серьезно возразила Лиля. «А знание о будущем — это тайное знание. Тайное знание — это плохо. Следовательно, колоду нужно было изъять». Сомнение в его взгляде сменилось недоверием. Он никак не мог понять, говорит ли она серьезно, искренне веря в свои слова или просто пытается донести до него как это выглядит для ее коллег. Ты ведь понимаешь, насколько эта позиция нелепа. Она тяжело вздохнула, отмахнулась и пошла дальше, кажется, только для того, чтобы иметь возможность отвернуться. Не задавай мне этих провокационных вопросов, я уже некоторое время не понимаю, что я делаю и почему я это делаю. Знаю одно, если колода всплыла, то мы хотим ее себе. Если ты поможешь мне ее потом забрать, моя благодарность не будет знать предела. Странные слова для человека, который уже не уверен, что занимается правильным делом. Суха заметил Нев, тоже радуясь, что ему не приходится в этот момент смотреть ей в глаза. Он не любил говорить подобные вещи, но они слишком по-разному относились к праву людей владеть тайным знанием. «Возможно», — также сухо отозвалась она. «Но дело в том, что с этой колодой все может быть не так просто. По нашим данным, все предсказания, сделанные с ее помощью, сбывались. Все» на 100%. И чем это так ужасно, кроме того, что будущее должно оставаться тайной? Большинство предсказаний были, скажем так, не очень позитивными, и среди наших экспертов существует предположение, что колода не гадает. На этот раз на месте замер сам Нев, заставив ее сделать то же самое. На его лице отразилось понимание, это многое могло объяснить. Она формирует будущее. Озвучил он свою догадку. Лиля кивнула. И, как обычно, эта возможность используется во вред. И на этот раз куда больше, чем когда-либо. Колода и до этого была опасна, а теперь из нее пилит еще более опасную вещь. Он согласно кивнул. Пожалуй, на этот раз он был вынужден признать решение руководства правильным. Колода определенно стоила изъять. Если она не просто гадает на будущее, а формирует его, то вполне может управлять и действиями людей, превращая их в ролевые карты. Если только кому-то удалось правильно направить их внутреннюю силу. Тогда и не требовалось никакого большого выброса негативной энергии. Карты подпитывались ею столетиями. Внезапный паров ветра взметнул светлые волосы Лили и заставил ее поежиться от холода. Все мысли о колоде, ее потенциальных магических свойствах, мафии, убийствах и прочем моментально вылетели у нее из головы. «Ты совсем замерзла». Он едва ощутимо коснулся ее плеча. «Когда ты уже научишься правильно одеваться, отправляясь в Петербург?» «Наверное, когда стану бывать здесь чаще», — предположила она. Тон ее прозвучал при этом как-то странно. «Могу я предложить тебе свою куртку?» Без особой надежды, спросил он. Лили хитро прищурилась, снова взяла его под руку, хотя на этот раз никто не шел им навстречу, и потянула дальше. «Лучше позволь мне угостить тебя поздним обедом» или ранним ужином. Что угодно, к чему можно взять горячий глинтвейн. «Ни в коем случае», — возмутился Нев. «Угощать буду я». «В детстве я терпеть не мог, Крис, представляешь?» — весело сообщил Повел, словко подцепляя палочками кусочек ролла со сложной и оттого очень вкусной начинкой. «Кто бы мне тогда сказал, что во взрослой жизни я буду есть его чуть ли не каждый день?» Нагулявшись по городу, зайдя в кино и попутно основательно проголодавшись, они зашли пообедать в ресторан «Паназиатской кухни» с яркой вывеской, на которой название было выведено таким затейливым шрифтом, что Таша так и не смогла его прочитать. Повелос утверждал, что здесь готовят лучшие суши в городе, а Таша и раньше знала, что шеф испытывает слабость именно к такой еде. Мясной стейк с кровью точно был не в его вкусе, ей же было абсолютно всё равно, что есть – в его компании она могла бы слопать на обед даже живую обезьяну. «А я ела рис», — весело отозвалась она. Правда, она на мгновение задумалась. «В основном это была рисовая каша на молоке, щедро сдобренная сливочным маслом. И уж точно без красной рыбы и авокадо. Хотя во взрослом возрасте многие наши привычки меняются. Я, например, не переносила вареный лук. Маме приходилось добавлять его в суп, заворачивая в марлю, чтобы потом целиком вытащить, представляешь?» А моя никогда не обращала внимания на мои вкусовые пристрастия. Теперь его голос прозвучал немного задумчиво и печально. Или ешь как приготовлено, или ходи голодный. Зато она никогда не запихивала в меня еду насильно, до истерики, как делали некоторые. Разговор был коротким. Хочешь ешь, не хочешь свободен. Но все сладости и прочие вкусные вещи, которыми можно было перекусить, хранились под замком. Поэтому я все равно ел даже то, что не очень-то любил. Таш сочувственно вздохнула, боясь спросить что-то лишнее, но тем не менее не в силах сдерживать свое любопытство. Появилась первый раз за все эти годы, что она работала на него, заговорил про свою семью. Кроме Вики, конечно. О ней Таш слышала много, и когда они были женаты и после развода, разница заключалась лишь в том, что и как он говорил. Разговор о родителях показался ей хорошим знаком. Причем весь сегодняшний день, начиная с самого утра, казался ей хорошим знаком. «А братья или сестры у тебя есть?» – осторожно поинтересовалась она. «Нет», – он покачал головой. «Хотя в детстве я иногда представлял...» Что Повелос представлял в детстве, так и осталось для Таши тайной, потому что внезапно, впервые за день, ожил его мобильный телефон. Номер, судя по сошедшимся на переносице бровям, он не узнал, поэтому его «Алло, слушаю вас!» прозвучало несколько настороженно. После этого он долго молчал, все больше хмурясь и мрачнее конце концов, он коротко пообещал. «Да, я скоро буду». Сбросив звонок, Повелос мрачно уставился в одну точку, как будто вовсе забыв о присутствии Таши и об их разговоре. Та молчала почти целую минуту, не решаясь ничего спрашивать. В глубине души она уже знала, что их прекрасный день только что закончился, но боялась услышать это. «Что-то случилось?» – наконец решилась спросить она. Он вздрогнул и посмотрел на нее удивленно и виновато одновременно. «Мне жаль Таша». Тихо заговорил он, подтверждая ее худшие опасения. Махнув рукой, он подозвал официантку и попросил ее рассчитать их. Оставшуюся еду, в том числе ту, которую не успели даже принести, завернуть с собой. Когда девушка, кивнув, отошла, он пояснил. «Мне только что звонил этот следователь Дементьев. Меня срочно просят приехать». «Что? Что произошло?» только и смогла повторить Таша, как будто сама не поняла. В свете последних событий могла бы догадаться. Вопрос не в том, что, вопрос в том, кто. Вику убили. Бесцветным тоном сообщил Повелос. «Кажется, из родственников в городе только я и ее брат. Требуется формальное познание. Я не понял, что именно с Кирилом, но он не может сейчас это сделать. Остаюсь я». Таша скрипнула зубами. «Даже мертвая Вика умудрилась встать между ними и испортить день». Нана тут же одернула себя. Человек умер, а она думает о том, что не успела пообедать. «Может быть, мне поехать с тобой?» – предложила она. «Не стоит». Повелос отрицательно покачал головой. «Хватит мне уже втягивать себя в это дело». Он расплатился по счёту, и они вместе вышли из торгового центра, в котором находился ресторан на улице. Погода, как назло, последние часы становилась только лучше, поэтому сейчас ярко светило солнце, дул еду, ощутимый тёплый ветерок – И в воздухе, наконец, пахло летом. Недалеко от входа их уже ждал вызванный Повелсом такси, в он и усадил заметно поникшую Ташу, отдав ей пакет с едой и быстро чмокнув в щеку на прощание. И хотя последнее стало еще одной приятной неожиданностью этого дня, Таша не могла не думать о том, как бы все могло закончить, если бы Повелос не ответил на звонок.